Заключение. Вы познакомились с 22 мифами в коммерческом творчестве. В каких-то вы узнали себя и собственные ментальные установки, в каких-то мышления своих друзей и коллег, а слова о взаимоотношениях с близкими, возможно, задели вас за живое. Это хорошо. Значит, вы пропустили их через себя. И позитивные изменения не заставят себя долго ждать. Все рассмотренные в этой книге стереотипы кажутся тривиальными и не внушают страха. Однако все они негативно влияют на вашу карьеру. Запомните, это 22 ваших самых заклятых врага. Именно они не дают вам жить так, как вы хотите. Давайте еще раз посмотрим им в глаза и проговорим, как с ними бороться. Миф первый. Творчеством не заработать. Действительно, творчеством не заработать, если не пытаться и не знать механизмы его монетизации. Найдите в своей нише тех, кто преуспел, и проанализируйте их каналы коммуникации, как они общаются, как продают, в чем их фишка. Отыщите не только звезд, но и простых парней из вашего города. Просто убедитесь, что зарабатывать креативом Можно. Миф второй. Без таланта ничего не получится. В коммерческом творчестве ценится не талант, а умение слышать клиента, отслеживать тренды, соблюдать дедлайны, понимать рынок и знать психологию конечного потребителя. Попробуйте понять, что нужно вашему заказчику, и дайте ему это. Так и проявится ваш талант. Миф третий. Художник должен быть голодным. По-другому этот миф звучит как «деньги убивают креатив». Вы действительно думаете, что станете упорнее и эффективнее работать, если будете ютиться в холодном углу, питаться дошираком и приходить на встречу с заказчиком в дырявых ботинках? Миф четвертый. Мне уже поздно начинать. Возможно, вам поздно профессионально заниматься балетом или большим теннисом но только некоммерческим творчеством. Пока глаза видят, руки двигаются, а голова наполнена идеями, вы можете зарабатывать своим креативом. Миф пятый. «Без диплома меня ждет провал». Этот стереотип пришел к нам от наших родителей, бабушек и дедушек. Мир, в котором они получали высшее образование, не вертелся с такой скоростью, как сегодня. Реальность такова, что знания, необходимые вам для того, чтобы преуспеть в коммерческом творчестве, не получить ни в одном институте. Тренды меняются не просто каждый год, а чуть ли не каждый день. Ни одной системе высшего образования не поспеть за такими изменениями. Поэтому не тратьте драгоценные годы на еще одну корочку. Выбирайте узкоспециализированные курсы, посещайте конференции, Учитесь у профессионалов в вашей сферы. Это окупится быстрее, чем любой диплом. Миф шестой. Без предпринимательской жилки не обойтись. Всех нас в детстве с ложечки кормили убеждением, что бизнес-мышление – это некий дар, который дается свыше. У кого-то он есть, но у большинства якобы нет. К сожалению, такое магическое мышление приводит к закрытию огромного числа проектов, потому что первые же неудачи расцениваются как знак того, что основатели этим даром обделены. Вместо того, чтобы раскапывать жилку, проанализируйте причины неудач и создайте новый план. Миф седьмой. Без поддержки не стоит и начинать. Если вы придете к родным и заявите, «Завтра увольняюсь и начинаю искать себя», то вероятность того, что они поддержат вас, стремится к нулю. Но если вы составите четкий план, проведете конкурентный анализ ниши, выберете подходящий способ монетизации, просчитаете бюджет и уверенно презентуете свои аргументы семье, то, как минимум, заставите близких задуматься над вашими словами. Миф восьмой. Для старта своего дела нужны миллионы. Для того, чтобы заниматься коммерческим творчеством, Не нужен огромный штат сотрудников, а значит нет необходимости платить за аренду офиса и оборудования. Достаточно одного человека, вас. Не нужен бюджет на материалы или средства производства. Реально обойтись тем, что у вас есть на сегодняшний день. Миф девятый. «Я не создам ничего нового». Это главный страх творческих натур, бесконечно далеких от коммерческого творчества потому что прожженный креэйтор поставит вопрос иначе. Он не спросит, что нового я могу создать. Он поинтересуется, что нужно моему клиенту. Посмотрите на своих заказчиков. Нужно ли им что-то доселе неизведанное или им необходимо что-то совершенно конкретное, то, что будет отражать дух их компании, вязаться с их брендом и нести четкое послание покупателям. Миф десятый. Новички не могут добиться успеха. В нашей культуре принято считать, что профессионалом можно стать, только отучившись несколько лет в институте и проработав несколько лет в этой области. Звучит сложно, долго, тяжело. Но на самом деле, чтобы овладеть узкой специальностью, потребуются месяцы, не годы. Если не распыляться на смежной области, а изучить узкую нишу, можно преуспеть довольно быстро. Миф 11. Мое творчество никому не нужно. Оно нужно вашим потенциальным клиентам. Даже если вы их не видите, в случае с микростоками, например. Это совершенно конкретные люди, бренды и компании. Изучите их потребности. Исследуйте тренды и предложения конкурентов и создайте востребованный продукт. Станьте нужными, а если получится, незаменимыми. Миф двенадцатый. В моем городе не получится заработать с творчеством. Зачем ограничиваться рамками города, когда перед вами открыт весь мир? Вы можете позиционировать себя как локального мастера из маленького города. Пусть это будет вашей изюминкой, но работать вы можете с клиентами из любых регионов. Миф тринадцатый. В моей нише слишком много конкурентов. Конкуренция в вашей нише сигнализирует о том, что в ней можно заработать. Представьте, что вы рыбак. Куда вы отправитесь ловить рыбу? На пруд, что покрыт тиной и где нет ваших коллег по цеху? Или же на оживленный мост, где ведра счастливчиков уже полны улова? И да, конкуренция не страшна супер-профи, поэтому когда поднатореете в ловле небольших рыбешек, Раздобудьте особую приманку и отправляйтесь туда, где водятся крупные экземпляры. Миф четырнадцатый. Успех — это чистое везение. Любому кораблю нужен попутный ветер, но если полагаться только на него и сложить весла, можно так никуда и не приплыть. Сосредоточьтесь не на везении, а на систематических действиях по развитию своего творческого проекта. И когда в вашу дверь постучится удача, вы не растеряетесь, а будете знать, что делать. Миф пятнадцатый. Творчество – это серьезный риск. Творческий бизнес – один из немногих, где не требуются серьезные финансовые вложения. Поэтому и рисков здесь гораздо меньше. Составьте бюджет, напишите стратегию развития и действуйте. Бояться нужно не творчества, а жизни без него. Миф 16 У меня нет своего стиля. От этого стереотипа страдают те, кто уже успел попробовать себя на креативном поприще. Но стиль это то, что вырабатывается со временем. Все нормально. Просто продолжайте творить, а уникальный почерк выкристаллизируется. Если не хотите ждать, обратитесь к эксперту. Пусть тот проанализирует ваши работы и укажет на неповторимые особенности, которые выделяют вас среди других. Миф 17. Все раскритикуют мое творчество. Критики особенно боятся новички. Но секрет в том, что их обычно никто и не ругает. Наоборот, стоит им выложить работу собственного авторства в социальных сетях, как тут же сыпятся хвалебные комментарии. А если все-таки какой-то случайный прохожий раскритиковал вашу работу, посмотрите на его профиль. Зачастую этот человек не разбирается в коммерческом творчестве, а только хочет за ваш счет повысить собственную самооценку. Миф 18. Кто я такой, чтобы преуспеть? Синдром самозванца свойственен многим творческим личностям. Главное противоядие против неуверенности – сторонняя экспертиза. Она выделит не только ваши точки роста, но и укажет на сильные стороны, которые впоследствии вы сможете превратить в точки опоры. Миф 19 Нужно просто заниматься делом, а деньги сами появятся. Это коварное заблуждение навредило не одной сотне творческих людей. Представьте художника, который целыми днями рисует, но не выкладывает свои работы на специализированные порталы, не рассказывает о своей уникальности, не связывается с клиентами. Да, он занимается делом, но сможет ли он заработать таким партизанским искусством, о котором никто не знает? Вряд ли. Миф двадцатый. Я жду идеального момента. В названии мифа уже заключен способ его развеять. Идеал недостижим. Но думать иначе все равно, что всерьез считать, что можно добежать до горизонта. В материальном мире всегда будет сохраняться избыток препятствий и недостаток ресурсов. А задача любого креативщика – научиться достигать своих целей, несмотря ни на что. Миф 21. У меня нет времени на творчество. Это частый способ не делать или делать в полсилы. В нашей культуре всерьез принято думать, что у соседа трава зеленее. Или же у него совершенно иные часы, которые вместо 24 часов в сутках показывают все 100? Но на самом деле каждый по-своему справляется с недостатком времени. Главный отрезвляющий вопрос, который нужно задать самому себе, действительно ли то, на что мне не хватает времени, важно для меня? Миф 22. У меня особый случай. Этот миф провоцирует нас искать тысячи оправданий. Почему нам рано, нельзя или рискованно начинать свой творческий путь? Рецептом от «слишком тяжелой жизни» послужит ответственность. Необходимо посмотреть на все сферы своей жизни, оценить, кому мы отдали ее, и вернуть обратно. Слушая название этих мифов, можно проследить определенную закономерность. Для успеха нам все время чего-то не хватает, кому-то таланта, кому-то свободного времени, кому-то уверенности в себе, поддержки, наставника, престижного образования. Но если бы мы вдруг обрели идеальные условия и получили желаемое, начали бы мы действовать? Я думаю, если нам и не хватает чего-то, то только решимости. Решимости сделать свою жизнь лучше, обрести больше свободы, протянуть руку и взять у мира то, что нам нужно. Оглядываясь назад, я вижу, что моя решимость родилась из отчаяния. Представьте, я половину сознательной жизни шла к цели, а та обернулась для меня тюрьмой. И чем больше я общаюсь с людьми, тем яснее ощущаю, что очень многие чувствуют себя так же. Они разочарованы, обижены на судьбу. Им кажется, что мир обманул их, протянул сладкую конфету, которая оказалась горькой пилюлей. И многие, очень многие смиряются с этим, хотя душа просит сладкой жизни. Но сказать «нет» не так сложно, как кажется. «Нет, я не согласен», «Нет, мне это не подходит», «Нет, я хочу лучшего», «большего». Вот что мы должны сказать своей судьбе, своим близким и самим себе. Принять решение быть на своей стороне, и прожить интересную, насыщенную, творческую жизнь. Решимость — это самый первый шаг на пути к такой жизни. Психологи говорят, что энергия дается под задачу. Выберите свою, будь то креативный бизнес или собственная жизнь как главный творческий проект, и начните действовать. А если что-то начнет вас тормозить, включите эту книгу, на нужной главе и почерпните вдохновение и силы продолжить путь. Желаю вам прибыльного творчества!